При кинематографии этом существовал так называемый анатомический музей, произвольное собрание восковых моделей частей человеческого тела. Коркин зашёл и сюда. С порога Коркин осмотрел комнату. За стёклами виднелось нечто красное, голубое, розовое и синее, и в каждом таком непривычном очертании предмете был намёк на тело самого Коркина. Вдруг он испытал необъяснимую тягость, сильное сердцебиение, потому ли, что встретился с объектом своего дела в его, так сказать, непривычном, бесстрастно интимном виде, или же потому, что на модели, изображающей сердце, лёгкие, печень, мозг, глаза и тому подобное, смотрели вместе с ним незнакомые люди, далёкие от подозрения, что такие же только живые механизмы, уничтожались им, Коркиным, он не знал. Его резкое новое ощущение походило на то, как если бы находясь в большом обществе, Он увидел себя совершенно нагим, раздетым таинственно и мгновенно. Коркин подошёл ближе к ящикам. Заключённое в них магически притягивало его. Прежде других бросилась ему в глаза надпись: "Кровеносная система дыхательных путей". Он увидел нечто похожее на дерево без листьев серого цвета с бесчисленными мелкими разветвлениями. Это казалось очень хрупким и изысканным. Затем Коркин долго смотрел на красного человека без кожи. Сотни овальных мускулов вплетались один в другой, тесно облевая костяк упругими очертаниями. Они выглядели сухо и гордо. По красной мускулатуре струились тысячи синих жил. Рядом с этим ящиком блестел большой чёрный глаз, за его ресницами и роговой оболочкой виднелись некие непонятные Коркину, похожие на маленький станок. части, и он тупо смотря на них вспомнил свой выбитый глаз, за которым следовательно был сокрушён такой же таинственный станок, как тот, который он видел. Коркин осмотрел тщательно всё. Мозг, напоминающий ядро грецкого ореха, разрез головы по линии профиля, где было видно множество отделений, пустот и перегородок, лёгкие, похожие на два больших розовых лопуха, и ещё много чего, оставившего в нём чувство жуткой отарапелости. Всё это казалось ему запретным, случайно и преступно подсмотренным. В целомудренной восковой выразительности моделей пряталась пугающая тайна. Коркин направился к выходу. Проходя мимо старика-извозчика, стоявшего рядом с бабой в платке, он услышал, как извозчик сказал: "Всё как есть показано, Вавиловна. Работа Божья хитра и хитра зависть. Всё это мы, значит, во внутри. Вот да." Суеверный страх пронял в Коркина. Страх мужика давно приглушённый городом, в среде, где все явления жизни и природы, рос трав, хлеба, смерти, болезнь, несчастье и радость неизменно связываются с Богом и его волей, никогда не исчезает такое суеверное отношение к малопонятному. Коркин шёл по улице, с трудом одолевая страх. Наконец страх прошёл, оставив усталость и раздражение. Коркин хотел уже направиться к ночлегу, но вспомнил о студенте Покровском. Его непреодолимо потянуло увидеть этого человека хотя бы мельком, не зная даже, удастся ли убить его сегодня. Он испытывал томительное желание прикоснуться к решению, к концу дела войти в круг знакомого тяжкого возбуждения. Он подошёл к тем воротам и, подождав немного, вдруг столкнулся лицом к лицу свышившим из-под ворот на улицу высоким прихрамывающим молодым человеком. Он, слечив приметы, сказал Коркин и потянулся, как собака сзади студента. Вокруг не видно было прохожих. Амба, подумал Коркин, ударю его. Дрожа от озноба, вынул он гирьку, но тут останавливающее решение показалось Коркину, что у студента, если забежать вперёд, окажутся закрывающие все лицо огромные глаза с таинственными станками. Он увидел также, что тело студента под пальто лишено кожи, что мускулы и сухожилия, сплетаясь в ритмических сокращениях, живут строгой сложной жизнью, видят Коркина и повелительно отстраняют его. Чувствуя, что рука не поднимается, что страшно и глухо вокруг, Коркин прошел мимо студента, кинув сквозь зубы. Даром живёте? Что такое, быстро спросил студент, отшатываясь. Даром живёте, повторил Коркин и, зная уже ступой покорность у совершившегося, что студент никогда не будет убитым, свернул в переулок.